Глава шестая Значит, вот для чего все это было задумано. Ян сделал еще один маленький глоточек из разрисованной цветными завитушками толстостенной глиняной кружки с отбитой ручкой, в которой плескался, судя по запаху, то ли горячий чай с ромом, то ли какой-то сдобренный множеством специй душистый игрок. Ян пил очень редко, но сейчас он был искренне благодарен за предложенное ему пойло. Иначе у него просто слишком сильно тряслись бы руки. Вы знаете, я никогда особенно не интересовался политикой, но все ведь правда сходится. Войны же именно так и начинаются, да? Поэтому, наверное, этим, как вы их называете, «тулипа», поэтому им и нужно было, чтобы люди обнаружили потом исполнителя, так? Но зачем же им вообще нужна вся эта война? Ян поверил мужчине и девушке сразу, с первых же слов. Он привык всегда мыслить рационально и взвешенно, но сейчас у него просто не было иного выбора, кроме как поверить. Эти двое ведь не только оказались, судя по всему, полностью уничтожительными к смертоносной споровой инфекции, и данный факт их обоих, судя по всему, совершенно не удивлял, но они ведь еще и вытащили Яна назад в буквальном смысле с того света, не используя для этого вообще ничего, кроме своих собственных рук. Да ещё, наверное, каких-нибудь хитрых приёмов, для которых уяно просто не находилось никаких вменяемых названий. В конце концов, мужчине довелось в своё время достаточно поработать в реанимации, чтобы сейчас отчётливо понимать, что он всего лишь несколько часов назад находился на самой грани мозговой комы. Память о пережитом ещё немного сохранилась, и отсутствие нервных сигналов от глаз, вестибулярный аппарат, который от недостатка кислорода уже не воспринимает информацию о положении тела в пространстве, всё это выглядело в высшей степени однозначно. А теперь вот у него даже следов на теле от произошедшего почти что не осталось, и боли тоже не было. Разве что противная ватная слабость ещё немного сковывала мышцы, Словно мужчина слегка переусердствовал в спортзале накануне, да несколько шрамов виднелось на правой руке. Там, где совсем недавно, Ян еще помнил это очень хорошо, вся кожа была истинно черной и полопавшейся, как после химического ожога. И ведь внутренние органы тоже наверняка уже были поражены. А он сейчас не слышал ни малейшего хрипа, ни в трахее, ни в легких, даже при очень глубоком вдохе. Нет, даже если предположить, что у этих двоих откуда-то оказались при себе некие чудодейственные антимикотики, в конце концов, кто в нынешнем мире может быть точно уверен, до чего именно уже успела дойти современная фармацевтика? Допускай да бы у них были в наличии даже и самые современные и вроде бы, если верить прессе, иногда используемые в армии регенеративные инъекции. Всё равно всё это было абсолютно невозможно» а мертвелые ткани не смогли бы настолько быстро восстановиться. Человеческое тело не способно на подобные трюки, просто-напросто физически не способно, без какой-нибудь таинственной потусторонней помощи. А еще... Еще они обо всем знали. Когда Ян понял это окончательно, когда они помогли ему подняться, и этот высокий, чем-то похожий на скандинавского викинга-крепыш, не сильно сжал его локоть, прерывая очередную попытку мужчины что-то объяснить. «Мы обязательно поговорим обо всём немного позже. Побереги пока силы. Сейчас ты в полной безопасности, просто поверь». Или когда они отвели его к машине, и машина оказалась всего в нескольких десятках метров от обрыва, а ему-то казалось, что он брёл к этому обрыву целую вечность, а светловолосый уверенно сел за руль, сочувственно бросив на ходу, «Можно было бы обойтись и без автомобиля, Ян, но для этого мне пришлось бы опять лишать тебя сознания, а ты и так уже вполне достаточно натерпелся». А ведь Ян точно помнил, что даже не называл ему своего имени. «Война тулипа нужна примерно вот за этим, если объяснять на пальцах». Светловолосый обхватил кисть своей правой руки ладонью левой, и Яну на миг показалось, что та окуталась тусклым золотистым светом. «Им все время требуются от людей новые силы, силы и кровь». Ян невольно вздрогнул, услышав знакомую формулу. «То же самое, что эта погань наверняка проделывала и с тобой». Мужчина невесело кивнул, опуская руки. «Только уже в масштабах всей планеты». сапи этому их главному постоянно необходимо получать все больше и больше энергии, вот и все». Я отвернулся к маленькому мутноватому окну, за которым виднелись подвешенные на увитой плющом балке длинные качели и грубо сколоченный садовый стол. На дощатом помосте перед дверью, явно забытый, стоял маленький трехколесный велосипедик, а за помостом раскинулся широкий, словно футбольное поле, пожелтевший лук. Еще дальше можно было разглядеть покрытые ельником склоны, и далекие силуэты серых безжизненных гор. Они ехали сюда не меньше часа, и сейчас Ян не очень хорошо понимал, где конкретно они могли находиться. Мужчина чувствовал только, что время, похоже, давно перевалило за полдень. Проникающие сквозь оконное стекло пятна солнечного света, которые лежали на обревенчатой стене комнаты, были уже очень яркими и совсем не утренними. «Честное слово, иногда мне кажется, что нам кто-то помогает», — признался Светловолосый, запуская обе пятерни себе волосы. «Знаешь, я никогда не был суеверен, но ведь если бы на свете не существовало таких людей, как ты, мы сегодня были бы беспомощны, несмотря даже на все данные нам силы». Мужчина присел на промятый кожаный диванчик рядом с Яном. «А ведь это же должен был оказаться еще и кто-то достаточно образованный, чтобы сообразить, как можно нейтрализовать эту дрянь», — сумрачно добавил он. Я на секунду задержал взгляд на увешанных олиповатыми детскими рисунками перилах деревянной лесенки, ведущей на второй этаж. «Радуга над цветущей лужайкой». Какое-то странное, раскрашенное красным фломастером четырехлапое существо с длинной шеей и круглой как арбуз головой. Мужчина и женщина на фоне квадратного домика держат за руки стоящего между ними малыша. Огнешка всегда говорила, что хочет двоих, девочку и мальчика. Мальчика они назвали бы Казимежем в честь ее дедушки, а девочка была бы Мартой или Едвигай, если бы Ян хоть раз сумел огнешку переспорить. «Зря вы это», — мужчина вздохнул. «Зря вы все это сейчас говорите, пан». «Просто Алекс», — улыбнулся мужчина. «Называй меня на «ты». «Алекси», — переспросил Ян. «У нас это редкое имя. Но вы же оба на самом деле ведь вовсе даже не из Польши, так? Вы ведь в действительности не по-польски, а на каком-то совсем другом языке со мной сейчас разговариваете». «Я так странно слышу вас обоих, но с теми, кто приходил ко мне тогда вместе с покровителем, все было точно так же». Ян перевел вопросительный взгляд на девушку, которая сидела на облезлом коврике из искусственного меха на полу импровизированной гостиной, сложив по-турецки ноги. «Это все из-за того, что вы слишком хорошо знаете чересчур много языков, пан доктор», — покивала та. «Долго объяснять. Да и это сейчас совсем не важно». «Да, наверное», — Ян посмотрел на прибитые над входной дверью оленьи рога. «Просто у меня никогда раньше не было возможности задавать вопросы таким, как вы». «Так вот, зря ты мне все это говоришь, Алексей, продолжил он, опустив голову. «Я ведь трус. Мне страшно. Мне каждый божий день ужасно страшно с того самого момента, как я согласился тогда». Ян вдруг заметил, что сидящая на ковре девушка смотрит на него во все глаза, ловя каждое его слово. «Страх — это не стыдно», — покачал головой Алекс. «Всем нам бывает страшно. Важно, как мы ведем себя при этом. Когда ты больше боишься за других, чем за себя, считай, что ты один из нишур. Нишур, Да», — Ян усмехнулся. «Пойми, я же целых три года совсем ничего не знал о вас. И вообще ни о чем». Осознавал, конечно, что вляпался в какую-то жуткую дьявольщину, но тогда ведь было уже слишком поздно. «Так оно и бывает обычно», — грустно подтвердил Светловолосый. «Ведь чем меньше человек понимает в том, что именно с ним происходит, тем проще для тулипа добиться от него подчинения. Но ты действительно необыкновенно силен, Ян. Я даже думать не хочу, через что тебе пришлось пройти, чтобы, несмотря на клятву, «Я никогда не позволил бы людям умереть», — Ян прикусил губу. «Это просто был единственный выход, понимаешь? Знаешь, я же все-таки врач, и не навреди, это ведь тоже клятва». Девушка вдруг порывисто поднялась, подошла и тоже присела рядом с Яном на скрипнувший кожаный диванчик, нерешительно беря его ладонь в свои, и ему неожиданно показалось, что вокруг разом сделалось теплее. «Расскажите, как это случилось с вами, пан доктор?» — тихо попросила она, не сводя с него глаз. Ян помолчал, бессознательно комкая потными пальцами свободной руки край собственной рубашки. «В один день я навсегда потерял все. Совершенно все, что имело для меня значение в жизни», — с трудом произнес он, наконец, не отрываясь, глядя на лакированные доски пола. «Огнешка!» она... Я же знал, что это я во всем виноват. И потом по спирали, все время вниз по спирали. А они смеялись, и я знал, что меня должны живьем, прямо туда, в зубы к этим. Ян говорил все невнятнее, сбивчиво, постоянно запинаясь. Лицо его горело, губы вдруг задрожали. Он еще никогда не рассказывал обо всем этом вслух и чувствовал, что не способен сейчас ничего толком ни описать, ни объяснить. Но почему-то ему казалось, что мужчина и девушка, сидящие сейчас рядом с ним, слышат не только слова. Речь Яна делалась все тише и тише, пока, наконец, не замолкла совсем. Девушка тихонько встала, выпуская его руку, подошла к мини-кухне около стены, снова наполнила глиняный стаканчик дымящейся ароматной жидкостью и стоящей на плите медной кастрюльки, и без лишних слов протянула его мужчине. Тот благодарно кивнул и поднес стаканчик к губам, грея об него ладони. «Он просто обвел тебя вокруг пальца, показывая все эти ужасы», — покачал головой Алекс. «Ты видел их, потому что ты в них веришь, хотя это были только твои собственные страхи». «Наказание, которое ты придумал себе сам, твоя жизненная энергия, направленная против тебя же». «А он просто вытащил все эти страхи из твоей головы и немного с ними поиграл». «Не надо меня утешать», — хрипло проговорил Ян. «У меня было довольно времени, чтобы все понять. Я... я продал свою душу». «Прекрати нести чушь!» – резко оборвал его светловолосый, и Яну показалось, что сквозь лицо того на мгновение проступили очертания оскаленной лисьей морды. «Душа, в принципе, не может быть товаром, хотя я, если честно, вообще не особенно люблю подобные философские абстракции». Алекс рывком встал и тут же сдавленно чертыхнулся, ударившись головой о скос низкого деревянного потолка. «Вот почему, кстати, я всегда и был против всех этих разнообразных мифологических запугиваний», — хмуро обратился он к девушке, сердито потирая макушку. «Тулипа зато вот такое народное творчество страшно любит, и видишь, к чему это приводит в итоге». Ян почувствовал, что его начинает отчетливо знобить при звуках этого грубоватого звенящего голоса. Сидящая рядом с ним девушка обернулась, тихонько присвистнула, посмотрев на висящий около окна домашний термометр и тут же торопливо подкрутила вентиль на радиаторе отопления за своей спиной, укоризненно покосившись на Светловолосова. «И не надо на меня так смотреть, Верена, могла бы и раньше проверить», — усмехнувшись, проворчал тот. «Видела же, что мне все время было не до того». Потом он сдернул с какого-то то ли сундука, то ли табурета, украшенного плетёными ковриками, толстый шерстяной плед и бросил его Яну на колени. «Вот, возьми. Не хватало нам только тебя ещё простудить после всего, что было, верно?» Светловолосый прошёлся по комнате, задумчиво сцепив ладони перед грудью. Ему самому, висящий в помещении промозглый сыроватый холод, судя по всему, совершенно не мешал. «Ты всего-навсего открыл для него свой энергетический канал, Ян», продолжил мужчина после паузы, опираясь плечом об уставленную пёстрыми детскими книжками полку в углу, которую какие-то умельцы, судя по всему, смастерили из нескольких боками составленных друг на друга ящиков из-под картофеля. «Канал, понимаешь?» «Да, ты сделал это добровольно, а добровольное согласие — та самая их поганая клятва». «Это... ну это примерно как дать кому-нибудь ключ от своего дома. Или там, я не знаю, пароль от компьютера. Но он оставил тебе твой разум, и личность у тебя тоже никто не отбирал». «Энергетический канал», — повторил про себя Ян. «Ну да, конечно. Что там еще бывает? Точки сборки, барьеры восприятия, всякие там шаблоны, эманации и всякая прочая мистическая хине. С другой стороны, трудновато все же оставаться полным скептиком после того, что с ним происходило на протяжении всех этих трех лет. «Вот именно!» – кивнул ему Алекс. «И прошу тебя, выброси с головы Кастанеду! Поверь, во всем этом и впрямь нет абсолютно ничего сверхъестественного!» «Ты забыл добавить, что это голая физика и не более того!» – в полголоса произнесла девушка, почему-то улыбаясь. Ян мельком посмотрел на нее и потом снова перевел взгляд на мужчину. «Но я же действительно поклялся пойти под его покровительство», — неуверенно начал он, невольно сжимая кулаки. «Это ведь значит, что я теперь...» «Ты обо всех этих человеческих фантазиях?» — перебил его Алекс. «Всякие там нерасторжимые договоры, подписанные кровью, холодные сердца, запертые в стеклянных банках, как в этой вон немецкой сказке» светловолосый, вытащил с полки тоненькую потрепанную книжонку с изображением маленького человечка в остроконечной стеклянной шляпе, сидящего у подножия гигантской ели. «Читал ведь, наверное, ее в детстве, да?» «Читал», — медленно проговорил Ян. «Значит, на самом деле все не так». Алекс опустился на стоящее рядом с широким деревянным столиком плетеное кресло, усыпанное горой вышитых цветным бисером подушечек. И вдруг тяжело вздохнул. «Господи, ну как же вы все все-таки наивны, а?» «Нет, здесь, конечно, нет твоей вины», — тут же поправился он. «Люди просто за долгое время так привыкли торговаться друг с другом обо всем, что им кажется, что купить и продать тоже можно все, даже душу. Если, конечно, допустить, что подобная структура вообще существует, в чем я лично не очень уверен. И из поколения в поколение люди все штампуют и штампуют эти бесконечные сюжеты». Ведь они такие удобные, простые всем понятные. Есть продавец и есть покупатель, есть цена и есть товар, так? Неужели ты не понимаешь, какой это все чудовищный бред? Пойми, канал открылся просто потому, что эта гадина лишила тебя надежды». «Как люди говорят, надеждой сыт не будешь», — криво усмехнулся Ян. «Какой смысл строить себе замки на льду, когда все, что было для тебя важно, давно потеряно?» Алекс вновь поднялся, не глядя на Яна, подошел к соседнему окну и почему-то задернул коротенькие мешковатые занавески. «Ты можешь оставаться тут сколько пожелаешь», — отрывисто сказал он. «Этот домик принадлежит одному моему очень хорошему знакомому. Это его, кстати, надо благодарить за то, что мы с Вереной сегодня вообще здесь оказались. Но он почти никогда тут не бывает. Я позабочусь о том, чтобы кто-нибудь из нас тоже был здесь и держал зеркало». «Пока мы рядом, он тебя не найдет и не тронет». Ян стиснул зубы. «Мне ведь все равно не удастся прятаться от него вечно». Светловолосый ничего не ответил. В комнате повисло молчание, нарушаемое лишь громким тиканьем старинных настенных часов с кукушкой. «Тик-так, тик-так, тик-так». Алекс вновь нервно прошелся взад-вперед вдоль желтой бревенчатой стены. Потом он прислонился спиной к покрытому облупившейся зеленой краской низенькому деревенскому комоду около окна и стал внимательно разглядывать деловито ползущего вдоль откоса паучка, явно о чем-то напряженно раздумывая. Девушка тоже молчала, не сводя с Алекса глаз. «Им просто нечего больше мне сказать», — понял Ян. Пахнущий сыроватым деревом воздух вокруг показался ему будто начисто лишённым кислорода, и Ян почувствовал, как противные струйки и мучительной мучительные жути одна за другой поползли от его затылка прямо к копчику. Он ведь и правда не сможет скрываться от покровителя бесконечно. Светловолосый мужчина сделал ещё один круг по комнате, рассеянно смахнул запылённую паутину с парой деревянных лыж, которые были зачем-то подвешены под самой притолокой, и вдруг обернулся. «Разорвать энергетическую связь возможно, Ян», — Алекс пронзительно посмотрел ему в глаза. «Это не просто сделать, но он же ведь не калечил твое сознание, и то, что произошло сегодня, доказывает, что у тебя еще достаточно на это сил». Ян не сразу понял, о чем идет речь, а когда понял, ему некоторое время не верилось. Человеку ведь всегда не верится, когда в его мир, давным-давно лишенный всяких правил, вдруг вмешивается хотя бы одно правило, даже самое условное, словно красная клякса, случайно попавшая в однообразный мир черно-белого кино. Мужчина тоже молчал довольно долго. «Он меня уничтожит», — еле слышно произнес он наконец. Ян был готов на многое, чтобы хотя бы попытаться окончить этот странный, угрюмым гротеском плавившийся в его жизнь спектакль. Но покровитель ведь ни за что его не отпустит. И та вечность, которая наступит для него после этого. «Для начала прекрати, наконец, называть эту тварь своим покровителем», с нажимом сказал ему Светловолосый. «Все зависит только от твоей собственной воли». «Да, это будет нелегко, но это возможно, Ян. Я научу тебя как. Помнишь, ведь даже запертое в стеклянные банки сердца и сказки можно было получить назад у злого великана, если только человек действительно желал этого. Но запомни, ты должен будешь сделать все сам, зная, что у тебя не будет поддержки». «Неужели мы совсем ничем не сможем ему помочь, Алекс?» – робко спросила девушка. «В этом не сможем». Печально отозвался тот. К сожалению, никто никогда не в силах отказаться от данной человеком клятвы за него. Получается, он у тебя что, вроде как дрессированный этот, как ты его там назвал, таютка? Кейр присел рядом со Аспидом на край обрывающейся в воду потрескавшейся асфальтовой площадки, подтянул под себя одну ногу и стал смотреть на широкий заброшенный пирс, сплошь заросший пробившимися сквозь трещины в бетонных плитах деревцами. Второй пирс, виднеющийся чуть подальше, был застроен какими-то наглухо замурованными ангарами, а за ними в отдалении уже можно было разглядеть в дрожащей над водой серебристой дымке позднего утра силуэты небоскребов Манхэттена. «Таютка!» — поправил его Аспит, улыбаясь. «И это не он, а она. Она умеет становиться невидимой и все понимает. Таютка, скажи ему привет!» Диковинное существо, больше всего похожее на миниатюрного, словно голубь дракончика, подлетело к Керу и село на его неуверенно. Парень слишком сильно привык к тому, что все, что обычно обитало в цитадели, было по большей части довольно-таки кусачим, вытянутую ладонь. Крылатая ящерка посмотрела ему в глаза, что-то пару раз пронзительно пискнула, а потом расправила крылья сетчатыми, как у стрекозы под крыльями, царапнув ему кожу острыми коготками и снова перепорхнула мальчику на плечо. «А фонаредь!» – коротко резюмировал Кир. Он был искренне рад, что Аспид явно снова ожил и, кажется, наконец-то пришел в себя после всех этих своих злоключений а то ходил целыми днями словно в воду опущенный даже смотреть было жутковато часами пропадал в той пещерке у горячих источников разговаривал отстраненно и вяло вон как вчера когда Кир в очередной раз попытался его растормошить нет оно и не удивительно конечно сказать по правде Киру и самому долгое время было очень очень сильно не по себе ото всей этой гадостной истории пускай она произошла и не с ним самим Особенно после того, как уведённый тогда Вильфом куда-то в темноту Аспид так надолго исчез. Ведь старшие Тулипа им с Кером даже пары слов не разрешили перекинуться после возвращения мальчишки в цитадель. Но в конце концов, главное же, что с ним теперь снова всё в порядке, ведь правда? Вон даже в помощники Керу сегодня вдруг напросился. «Короче, что я хотел сказать, бро?» Парень глубоко вдохнул сырой осенний воздух и тут же чуть поморщился, почувствовав кисловатый душок подгнивших водорослей, который доносился от близкой воды. «Фу ты чёрт, что же здесь воняет-то так везде?» Кир прищурился на уже довольно высоко висящее солнце, пытаясь отвлечься от противного тревожного нытья где-то под ложечкой. Вокруг было безлюдно и безветренно. Тишину нарушали лишь мирный плеск волн под ногами да вопли чаек, кружащих над заливом. Твою мать, орут, как будто они не птицы вовсе, а какие-нибудь грёбаные мартовские коты, раздражённо подумал он. Чёрт, ну скорее бы уже мы совсем разобрались, и этот день наконец закончился, и начался бы следующее. Как же погано сидеть здесь и тупо ждать. Ну ничего, ещё немножечко терпения. В общем, это я хотел сказать. «Респект, что ты сегодня был там на подхвате, ага. Давно мне пора было уже приструнить этих выскочек», — закончил наконец Кейр, следя за тем, чтобы его голос звучал в меру непринужденно, и стал старательно разглядывать понатыканные вдоль берега облезлое здание с пустыми глазницами выбитых окон. Когда-то весь этот комплекс рядом с Южным морским терминалом был, кажется, настоящей электростанцией, по крайней мере, Бугор как-то утверждал, что здесь в свое время даже работал его прадед. Долгие годы после закрытия это место вроде бы даже довольно неплохо охранялось, но лет 30 назад, еще до рождения Кера, город, видимо, решил окончательно на него плюнуть, и сейчас увешанные желтыми запрещающими табличками решетки при въезде на территорию все давно проржавели, а черные линзы на старинных, похожих на настенные фонарики камерах наблюдения, висящих на углах домов, были сплошь разбиты. До того, как байк-клуб решил сделать этот заброшенный угол чем-то вроде своего места встреч, Керу ни разу не приходилось здесь бывать, хотя раньше парень был уверен, что уж родной-то Бруклин он точно знает чуть ли не до самого последнего закоулка. «А этот сырокезом ведь тоже пытался потом в меня стрелять», – с едва заметной ноткой гордости сказал аспет «Знаешь, мне кажется, что я даже уже начинаю потихоньку к этому привыкать». «Ну-ка, и о чём это там наш малыш так увлечённо хвастает перед своим соратником, м?» Фигура Вильфа, как всегда, неожиданно материализовалась прямо у них за спинами. «Может быть, он и мне тоже расскажет? А я его послушаю». Парни, не сговариваясь, тут же вскочили на ноги. В голосе Рыжеволосого звучала привычная, снисходительная издёвка, но настроен он был, как показалось Киеру, вроде бы пока что ещё достаточно благожелательно. Иначе как пить дать первым делом вместо разговоров дал бы сейчас им обоим по шее за то, что расслабились и позволили застать себя врасплох. «Мы с Аспидом только что подружески и потолковались, главарем 211», — чуть поспешно отозвался Кир. «Теперь ему предстоит недельку, ну, отдохнуть, и я думаю, этого времени ему как раз хватит, чтобы принять решение присоединиться к нам». «Хм, юные воины так уверены в этом», — улыбнулся Вильф. Аспид потупился, а сидящий на плече у того серебристый дракончик прижался к его шее, коротко глянул на рыжего синими бусинками глаз и тут же торопливо юркнул мальчику за пазуху. Кир машинально побарабанил себя пальцами по бедру. «Да, я думаю, мы были довольно убедительны». «Все собрались, босс!» Донесся со стороны возвышающегося позади них высокого кирпичного здания зычный голос Кривого. Кир коротко кивнул, пытаясь не замечать, как начинает все быстрее колотиться сердце, и они пошли внутрь. Первый этаж здесь был, судя по всему, бывшей автомастерской. По крайней мере, под высокие подъездные арки можно было проехать, наверное, даже и на трейлере, не то что на мотоцикле. Внутри было прохладно и сумрачно. Сквозь широкие, как в цеху, решетчатые окна с мутными побитыми стеклами пробивался яркий утренний свет. Столпившиеся у составленных около стены байков парни негромко переговаривались, зубилой и кривой, в вечной этой своей засаленной красной бандане и уродских тёмных очках на пол лица. И вот на кой чёрт они ему интересно сдались в помещении, увлечённо ржали над чем-то, вместе уставившись в экран телефона, из динамиков которого доносились приглушённые вопли и стоны. Тео, разумеется, тоже уже был здесь. Блондина весь байклуб давно знал в лицо. В их разборках он, естественно, никогда не участвовал. Да и было бы странно, если бы Тео хоть раз всерьез заинтересовали эти, как тот обыкновенно и язвительно выражался, молодецкие забавы. Но иногда он заглядывал на сходки, садился где-нибудь в уголке и просто слушал, закинув ногу на ногу и рассеянно рассматривая свои ногти. Когда дело касалось байк-клуба, Тео никогда не навязывал Кейру своего мнения, но смертных он действительно видел насквозь. И к скуповато насмешливым комментариям, когда тот судил, к примеру, о чьей-нибудь готовности или неготовности пойти на дело, парень всегда старался прислушиваться, что уже не раз избавляло его от массы жутчайшего головняка. В своих джинсах и свои обычных старых футболках тулипа смотрелись на фоне сплошь затянутых в чёрную кожу фигур почти что вызывающе. В человеческом облике Тео и Вильф, сколько Кир помнил, вечно оказывались одеты в одни и те же шмотки. Впрочем, когда тебе переваливают за сотню лет, на подобные мелочи, наверное, довольно быстро перестаёшь обращать внимание». И вот ведь что странно, хоть оба они на памяти Кейра никогда и не принимали при ребятах зверя, никто из байк-клуба еще ни разу не спрашивал его, кто это и откуда, как будто все его парни как-то разом молчаливо сошлись на том, что лучше было не связываться. Впрочем, Тенгу и впрямь очень хорошо умели производить подобное впечатление, когда хотели. Вильф появлялся рядом с Тео довольно редко, в последнее время лишь все чаще задерживаясь около Мейсона, одного из тех ребят, что прибились к байк-клубу относительно недавно. Вот и сейчас Рыжеволосый тут же подошел к нему, присел на его мотик, положил свою ладонь на сжимающую руль ладонь парня в толстые мотоциклетные перчатки и что-то сказал, едва заметно улыбаясь. Тот вроде бы задал какой-то вопрос, глядя ему в рот, Рыжеволосый что-то негромко ответил, Потом они оба рассмеялись. Аспид переглянулся с Киром, и тот с напускным равнодушием пожал плечами, отворачиваясь. Мэйсону было лет восемнадцать, но он имел немерено деньжат от родителей, некоторыми из которых вполне уже мог распоряжаться самостоятельно. Был он глуповатый, и, кроме всего прочего, отличался редкостным позёрством. Навороченный байк, кривая ухмылочка, изредка мелькающая на лице, которое пацан в остальное время старался держать таким каменным, как будто его постоянно крепит. Этой малявке, наверное, оказалось, что он выглядит ужасно круто. Кир не удивился бы, узнав, что Мейсон часами репетирует все эти рожи перед зеркалом. В общем, гигантское желание быть частью какой-нибудь опасной компании, чтобы все вокруг считали, что он типа тоже очень серьёзный Кент. Насколько Кир мог судить, дело у Вильфа сейчас определённо двигалось к клятве. Причем настоящим слугой Мейсону светило стать ну очень навряд ли. А будучи рабом, этот сопляк явно надолго уже не задержится на этом свете. До сильного сердца ему все же было очень далеко. Впрочем, особенного сочувствия к Мейсону Кир тоже не испытывал. В конце концов, клятву можно дать только добровольно, ведь правда? А пацан, несмотря на то, что Кейра он откровенно побаивался, жутко раздражал его своими мажорскими замашками, и парень терпел его рядом со своими ребятами исключительно из-за некоторых связей, которыми тот обладал. «Нашли его?» — хмуро спросил Кир, подходя к бугру, который заботливо протирал старой ветошью фары своего байка. Байк был, само собой, уже далеко не таким крутым, как тот, что Кейр, по праву старшего, отжал у него в прошлом году, но всё равно довольно дорогим и мощным. Со вкусом у Потлатова всегда всё было в порядке. Длинноволосый Верзила едва успел открыть был рот, чтобы что-то ответить, как вдруг снаружи послышалась яростная матерщина, и в следующий момент веник с бивнем втащили внутрь отчаянно сопротивляющегося человека, лица которого было почти не видно против света. «Отвалите от меня, уроды! Что вам от меня нужно? Заткнись!» Один из сопровождающих не сильно ткнул того кулаком под ребра. «Пасть открывать будешь, когда спросят?» «А ну-ка полегче там! Отпустите его!» Прикрикнул Кейр, чувствуя, как мелко и противно задрожало что-то внутри его груди. «Я справлюсь», — пообещал он себе. «Я обязательно совсем справлюсь. Главное — полное спокойствие и никаких соплей, ага». Парень сделал глубокий вдох и выдох и решительно шагнул вперёд. «Ну, привет, Хавьер», — медленно произнёс он.